Глава 18. Я отвернулась, когда мужчина перекидывался. Запоздала, подумала, что надо было попросить медсестру принести халат или какую-нибудь одежду. Он ведь абсолютно голый под своей волчьей шкурой. А мне так хотелось скорее всё прояснить, что он не подумала о чувствах другого существа. Теперь я рассматривала бежевую стену и корила себя за импульсивность и непродуманность. Несколько секунд за спиной было тихо, потом волк натужно задышал, захрипел, и я услышала прыжок. Потом были шлепки босых ног. Перекинулся отлично. Потом был шорох сдёрнутой простыни, сдавленные ругательства сквозь зубы. И изменила своё мнение. Хорошо, что Габриэль голый, так он будет чувствовать себя более уязвимым. И я надеялась, что это чувство сделает его сговорчивее. «Я готов, поворачивайся», — лениво произнёс он и плюхнулся на мою кровать. В одно мгновение я вспыхнула. Ишь, раскомандовался. Нет, этот наглец чувствует себя уверенно в любом виде. Зря я рассчитывала на его воспитанность. Однако ругаться с ним рано. Попробуй все-таки завязать дружеские отношения. «Ты похож на древнего римлянина», — с улыбкой сказала я. «Габриэль, у меня накопилось множество вопросов. Я хотела бы получить информацию от того, кому доверяю. Расскажешь, как устроен ваш мир? Смотря какой». бела зуба оскалился мужчина. «Все-таки он не хочет помогать». горне мило улыбнулась я. Судя по вытянутому лицу волка, он рассчитывал, что я не знаю названия, буду мяться и выспрашивать мелочи, на которых очень легко обмануть. «Сколько волчьих общин живет на горне Как они называются? Сколько диких, сколько цивилизованных волков? К какой общине относишься ты? И что означает метка на твоей груди? Ты говорил о каком-то круге? Это секта, религиозная община?» «Что делает этот круг? Кто в него входит? И при чем тут мой Темка? Отвечай!» На последнем вопросе я сделала самое грозное лицо, какое могла, и вплотную подошла к кровати, на которой сидел остолбеневший волк. «Сколько вопросов!» — пробормотал он. «Ты решила меня допросить? Пока ещё...» Я сделала эффектную паузу и взмахнула невинно ресницами. «Просто интересуюсь, следует ли туда переезжать или поискать другой мир для проживания?» «Скоро мне предстоит решить этот вопрос. Вот и спрашиваю тебя, как оборотня опытного, знающего». Мужчина вспыхнул и с чувством произнес. «Вы можете остановиться у меня. Дом большой, защищен надежно. Никто вас не беспокоит и не пройдет внутрь без твоего личного разрешения. Я настрою защитный контур, проведу портал прямо из больницы в поместье. Родных предупрежу. Народ съедет, останутся лишь родители. Они нелюбопытные, вопросов задавать не будут. К вам заходить без приглашения тем более». «Отдохнёте с сыном, присмотритесь. горный хороший мир, если есть надёжная защита». «Я подумаю, ты не первый, кто предлагает нам защиту». Мне понравилось, как вспыхнули его глаза, как он непроизвольно сжал простыню. Габриэль попался на удочку. Вот только сам он этого, к счастью, не понял. «Ты не должна спешить, Джули», — страстно сказал он, а потом нехотя избавил тон. «Если попадёшь к диким волкам, то окажешься в ловушке». «Тогда расскажи мне все, что ты знаешь о Гарне, и я постараюсь не попасть в нее». Хотя после всего, что я услышала об этой планете, как окрестила по себя Гарне, душа больше лежала к другому миру — Анте. Там оборотни не могли сбиваться в стаи, соблюдали законы подчинялись королевской семье, были не дикими зверьми, а гражданами, и если отбросить близкое соседство с новой роднёй, то Анте виделся в лучшем свете. Мне хотелось осесть в нормальном, цивилизованном мире». «Рот Валдаас всегда был на хорошем счету», — меж тем воодушевлённо продолжал рассказывать Габриэль. «Мы дружелюбно относимся к другим видам, не берём в плен землян, рабство у нас запрещено. Мы присягнули на верность короне и скорее умрём, чем нарушим клятву. Наша стая почти полностью служит в между мировой армией подавления. Рот Аурум щедро награждает за верную службу, и мы не собираемся предавать их. Ты не должна бояться волков, Джули. Мы освобождаем людей, а не вредимым». «Неплохо. После твоих слов как-то спокойнее находиться с тобой в одной палате». Пошутила я, но Габриэль шутку не оценил. «Я говорю серьёзно, Джули. Никто не защитит Бореса так, как род Валдас. Моя метка — это отличительный знак, награда. После совершеннолетия старший отпрыск рода Валдас приносит клятву верности и получает татуировку силы». «Кому ты принёс клятву верности?» заинтересованно подалась я вперёд. «Тёмка тогда ещё не родился, ты не мог принести клятву верности этому Борессу». «Ну да», — Габриэль смутился. «Мы приносим клятву всем Борессам, которые могут родиться». «Странно звучит. Это как поклясться неизвестно кому, неизвестно в чём». Встав, я прошлась по палате, остановилась у шкафа, распахнула дверцу и механически стала перекладывать вещи с полки на полку, сворачивать их и выравнивать, чтобы они лежали аккуратными стопками. «Такая нехитрая уборка всегда успокаивала меня». и давала возможность подумать. Надо же, как они ловко выкрутились, и не подкопаешься. Мы, мол, поклялись, что не причиним вреда. Круг пяти, защита, безопасность. Какие прекрасные лозунги. Приезжайте, дорогие наши барресы, мы вас чаем угостим. А как обстоят дела на самом деле, непонятно. И проверить, действительно ли они будут защищать интересы Тёмки, никак нельзя. Только поверить на слово. А верить без доказательств мне не хотелось. Слишком высокая цена на кону. Свобода и благополучие моего сына. Тут сто раз подумаешь, прежде чем отрезать. Вдруг вся эта муть с клятвой не сработает, и этот круг пяти, наоборот, захочет использовать Тёмку в своих интересах. Пока я понимала мало, но вся эта ситуация ошибка смущала и вселяла тревожность. «Круг пяти всегда защищал и берёг жизнь Боресов», — возразил Габриэль. «Ты не имеешь права нас упрекать или подозревать в чём-то». «Ладно», — решила я. Не буду нервировать волка, пока он рассказывает, лишь бы делился информацией и не молчал. Да и накручивать себя тоже не стоит. Кто ещё входит в этот круг? Какие-то другие роды? Да, пять сильных волчьих родов. Курды, Камштейны, Фрилы и Гудоносы. Послышался какой-то скрип, но я не придала ему значения. В пятый раз переложила футболку с полки на полку и пробормотала себе под нос. русские какие-то названия. Хотя первые две фамилии мне как будто знакомы. «Конечно, знакомы», — раздался бархатный голос Рея, и от неожиданности я стукнулась лбом об полку, к которой наклонилась. «Джули, ты снова не с тем мужчиной связываешься. Валдас и солдафоны, тебе с ними не по пути». «Да как ты смеешь!» — сразу же взвился Габриэль. «Твой род на несколько лет моложе моего. Ты должен оказывать мне уважение». Они стояли друг напротив друга и воинственно пыхтели. Один в своём белом, расстёгнутом по всей длине халате, другой в простыне, накинутый на одно плечо и подвязанный на манер римской туники. «С большим уважением я сдам тебя в анте как бунтующего и вышвырну вон из больницы, чтобы больше никогда не мозолил глаза Джулии». «Это ей решать, кому мозолить глаза, а кому нет», — с тихой ненавистью ответил Габриэль. «У нас с ней достаточно интимные отношения, чтобы обсуждать их наедине. Она приглянулась мне ещё с земли», И не тебе, младший Камштейн, в них вмешиваться. Рэй так вспыхнул, что я испугалась за безбашенного Габриэля. К чему он провоцирует его? Я громко захлопнула дверь шкаф и, в свою очередь, крикнула. «Нет у нас никаких отношений. Гамбри, не ври!» Оборотень даже глазом не моргнул. Выставил грудь колесом и приготовился драться. Его телодвижение не ускользнуло от рассерженного Рэя. «Пока она тут, можешь забыть обо всех отношениях. Я перевожу тебя в инфекционный бокс до завтрашнего утра». «Скажи спасибо, что не выкидываю сразу, а даю возможность попрощаться с Боррессом». «Иди ты!» — выругался Габриэль, и в два шага оказался рядом со мной. «Джульетта, подумай. Из нас вышла бы отличная пара. Дай нам шанс. Если отбросить все эти сложности, нам хорошо было вместе». «Я помню, как ты смотрела тогда. Сколько страсти было в твоих поцелуях. Ты хотела меня и была готова закрепить наш союз». Где-то за его спиной потерял терпение и по-звериному зарычал Рэй. В отличие от меня, Габриэль проигнорировал угрозу. «Тебе показалось, Габриэль. Я была пьяна. Не принимай на свой счёт. Наша встреча была ошибкой. Ты целовалась страстно. Я нравился тебе, я же помню», — возразил мужчина. Смуглое тело Габриэля приблизилось. Коричневая бархатная кожа резко выделялась на фоне белой простыни и непроизвольно притягивала взгляд. «Протянуть бы руку и коснуться?» «Нет, нельзя, он поймёт превратно». а глаза тёмные манящие, как сама ночь. Они гипнотизируют меня, манят, обещая блаженство, просят поверить и забыться. Навсегда. А его губы? Разве не упоительно было целоваться с ним, запуская пальцы в длинные тёмные волосы, касающиеся плеч? Я помню, какими шелковистыми и прекрасными они были. Да, мужчина был красив южный, вызывающий какой-то глубинный трепет красотой, и волновал меня чисто эстетически». Я любовалась Габриэлем открыто, не стесняясь. Он предложил мне свой дом, свою постель. Я не ожидала, что мужчина определится так быстро. Почему бы мне, в свою очередь, не посмотреть на то, что он предлагает? Оценить масштабы его щедрости, принять взвешенное решение? Нет, не могу. Несмотря на внешнее совершенство, рыцарское предложение поселиться у него дома и предыдущую встречу в ресторане, он не задевал ни единой струнки внутри. Я могла смотреть на него, как на красивую картинку в журнале, и всё. Меня не беспокоили ни его запах, ни его мысли. «Ты!» — прорычал совершенно диким голосом Рэй и схватил Габриэля мёртвой хваткой за плечо. «Идёшь со мной. И забудь дорогу в эту палату. Подумай!» — ещё раз напоследок бросил мне Габриэль и уже у самой двери развернулся и подмигнул. «Я пришлю за тобой парней. Только попробуй!» — уже спокойнее прорычал Рэй и пихнул того к двери. «Открывай!» «Прости, Джулия, за беспокойство. Сейчас запру этого нахала и вернусь». Он благосклонно кивнул мне и вышел. И даже не поинтересовался моим мнением. Хочу ли я вновь встретиться с ним? Говорить обо всех этих переездах и будущей жизни? Или ему донесли охранники, что увидели во мне королевскую кровь? Да, наверное, донесли. Все же Рейг главврач и должен быть в курсе всего, что происходит в больнице. И его должность безмерно расстраивает меня. Теперь он не просто знакомый, спасший меня от неприятностей, Он ещё и руководитель больницы и может влиять на моё пребывание здесь и моего сына. «Не надо тебе приходить. Я хочу побыть одна», — с досадой пробурмотала себе под нос и завалилась на кровать. Сил что-либо делать не было. Так я и провалялась полтора часа, пока не привезли эту дурацкую когтеточку.